Под защитой стен своего кабинета я наконец-то дал волю чувствам, которые Шун во мне пробудила. Сильнее всего была ярость. Как посмела она, гостья в моём доме, сказать такое о моей дочери? И не менее непростительной была попытка запятнать имя моль. Но за яростью последовала растерянность. Почему? Почему Шун, зная, как зависит она от моей доброй воли, позволила себе сказать подобное? Неужели она считает такую тему для разговора приемлемой? Будто правил приличия и не существует. Может, она намеренно пыталась меня оскорбить или ранить? И если да, то почему? Неужели она и впрямь верит, что молля наставляла мне рога, а остальные они тоже считают меня дураком, когда видят бледные волосы и голубые глаза Би? Я сел в кресло, сохраняя невозмутимое выражение лица. и лишь мельком взглянул на стену над моим рабочим столом. Напротив глазка Би я подвесил паутинку и прицепил к ней миниатюрный пучок птичьего пуха. Он висел без движения, если в потайной комнате никого не было. Пока я шел через комнату, он чуть вздрогнул, она там. Интересно, добралась до кабинета быстрее меня или воспользовалась своей плохо замаскированной потайной дверью в кладовке? Я надеялся, что она не плачет из-за того, что отец, как последний дурак, уничтожил её сокровище. Выносить её гнев мне было тяжело, но плач был бы ещё хуже. Я посмотрел на свиток, лежавший на столе. На самом деле он меня не очень-то интересовал. Он был написан в архаичном стиле побледневшими чернилами, и Чет его прислал, чтобы я сделал ещё одну копию. В свитке говорилось: рабо упражнениях для учеников, осваивающих силу. Вряд ли такое может заинтересовать мою дочь. Волосок, который я оставил поверх одного угла, не был потревожен. Так-так, сегодня она не рылась в моих бумагах. Но раньше она это делала, я не сомневался. Я точно не знал, когда она начала читать бумаги из моего кабинета и что именно из моих личных записей она успела увидеть. Я тихонько вздохнул. Каждый раз, когда мне казалось, что я сделал шаг к тому, чтобы стать лучшим родителем, оказывалось, что я снова потерпел поражение. Я решил не говорить, что мне известно о её тайном расследовании. Сам виноват. Знал, что она умеет читать, и проявил небрежность. В юности я прочёл немало посланий или свитков, которые чей легкомысленно оставлял тут и там. Или мне так казалось. Возможно, он поступал со мной так же, как я, с Би, когда оставлял на виду только то, что могло, как я считал, заинтересовать ее или научить чему-то новому. Свои личные мысли я записывал в дневник и теперь держал его в своей спальне. Если она и знала про потайное отделение в большом сундуке в изножье моей кровати, то вряд ли сумела бы в него забраться. Я подумал, не позвать ли ее из потайного логова, но решил этого не делать». Пусть у неё будет своё убежище, где можно предаваться угрюмым размышлениям или печалиться. Раздался стук в дверь. "Входи, Ридл", сказал я, и он приоткрыл дверь, заглянул осторожный, как лис, а потом зашёл бочком и тихонько закрыл дверь за собой. "Мне так жаль", сказал он. "Ничего страшного не случилось", ответил я. "Точно не знаю, извиняется ли Ридл за то, что Шун пристала ко мне из-за уроков музыки?" или и впрямь подслушал ее замечания по поводу бастардов и пытается выразить сочувствие. Впрочем, никакой разницы, я сейчас не хочу об этом говорить. — Боюсь, придется, — возразил Риддл. Ревелл в восторге от просьбы леди Шун. Он считает, будет просто чудесно, если в Ивовом лесу снова начнутся музыка и танцы. Он сказал, в дубах у воды есть старик, который не поет, а каркает, но он сможет обучить леди Шун игре на арфе. А сам Ревал станет для неё учителем танцев, ну, разумеется, пока для леди не найдётся более подходящий партнёр. Должен заметить, леди Шон не очень-то понравилось, когда он с воодушевлением предложил, чтобы Би тоже посещала уроки танцев и музыки. Я увидел искорки в его глазах и предположил: "Ну, ты согласился от её имени?" "Боюсь, я не смог удержаться", признался Рид. И я увидел, что в паутинках качнулось как если бы кто-то вздохнул или резко втянул воздух. Маленькая шпионка. Ну что ж, яблоко от яблони недалеко падает. Ну, хорошо. Несомненно, вреда ей от этого не будет, — безжалостно ответил я, и паутинка снова качнулась. Моей дочери давно пора начать учиться всему тому, что полагается уметь леди. Лучше изучать музыку и танцы, подумал я про себя, чем точки крови и яде. Может, если она окажется вне зоны моего влияния в том, что касается учёбы, я не выращу её такой же, каким вырастили меня. Мы не будем сжигать трупы при свете луны и сражаться на ножах. Ох, молодец, Фиц, какой же ты молодец. И всё же заметил где-то в тусклом углу моего разума мудрый старый волк самому маленькому волчонку требуются самые острые зубки. Ридол по-прежнему смотрел на меня. Это не всё, верно? с неохотой спросил я. Он коротко кивнул, да. Но речь о другом. Я получил сообщение от Чейда. Это пробудило во мне интерес, правда? И каким же образом это сообщение до тебя добралось? И стоит ли позволять ему излагать суть письма, когда Би подслушивает? Он дёрнул плечом голубиной почтой. Протянул мне малюсенький свиток. Можешь сам прочитать, если хочешь. Он это тебе послал. Хотел, чтобы мы оба знали, в чём дело. Ну, мне странно было получить такую записку, в особенности от Чейда. Он предлагает флягу абрикосового бренди из песчаных пределов. Если я узнаю, каким образом ты выяснил, кто мать фица Виджиланта. По моей коже пробежали мурашки. Неужели разгадка так близка? Я не понимаю, о чем мы сейчас говорим. На миг я поразмыслил о том, не заставить ли его замолчать, ведь у моей маленькой дочери нет права знать секрет, который вот-вот прозвучит. Ридл пожал плечами и развернул свиток. Поднес к лицу, потом начал отдалять, пока не смог сфокусировать взгляд на миниатюрных буквах. Он прочитал вслух «Охотница или садовница?» — так предположил Фитц. И это была охотница. Фляга абрикосового бренди из песчаных пределов твоя, если сможешь выяснить для меня, как он сузил круг до этих двух. Я улыбнулся, а Риддл замолчал. «А остальное, полагаю, только для твоих глаз?» Рыдов вскинул бровь. Ну, может быть, он так замыслил, но я понятия не имею, как это от тебя скрыть. Чей страстно желает узнать, почему эти сведения для тебя так важны? Я опёрся локтями о край стола и сложил пальцы в пилинг, постукивая ими по губам в задумчивости. Скорее всего, не важны, сказал я ему без обиняков. Сведёт ли маленькая шпионка за стеной позади меня к концу с концами так же быстро, как я? Скорее всего, загадка-то простая. Я искал ребёнка одной из этих женщин. Но его отец не лорд Виджеланд, разве что. Тут пришла моя очередь умолкнуть. У меня появилась странная идея. Хитроумные матери довольно часто объявляли бастардов плодом законного брака. Может, В этом случае женщина сочла, что незаконное рождение для ее сына будет предпочтительнее? Может, Лорелл зачала от шута, а потом объявила дитя плодом иного свидания? Нет. Я не сомневался, что охотница лелеяла бы любого ребенка, рожденного от лорда Голдена, да к тому же возраст не сходился. Может, Фитц Вирджелан и сын Лорелл, но не сын шута? И, зная Лорелл, я сомневался, что она отдала бы ребенка, зачатого в любви, пусть и незаконно рожденного, на попечение отцу. Тут крылось нечто большее, чем мне хватало духу узнать. Нечто темное. Изнасилование. Вероломное соблазнение. Лорелл отдала ребенка на воспитание мужчине, который его признал, но не смог или не захотел защитить, когда мальчик вырос. Почему? Почему? И чем этот мальчик так ценен для Чейда и Нэттл? Я встретил в опросительном взгляд Ридла. По правде говоря, это совершенно случайное совпадение. Я искал кое-кого другого, куда более взрослого ребенка. Чейд этому не поверит, так что Прис не отдаст. А жаль, абрикосовое из песчаных пределов — большая редкость, я его уже много лет не пробовал. Я запретил себе вспоминать, но было слишком поздно. Это Брэнди, мы с Шутом пили, отправившись исполнять нашу миссию. Может ли Фитц Виджеланд оказаться нежданным сыном, которого Шут молил отыскать? Ну, лишь в том случае, если мы с Чейдом умудрились не узнать, что лорд Голден возвратился в шесть герцогств, имел любовное свидание с охотницей Лорел, а потом бросил ее. И она заявила, что отец ребенка лорд Виджеланд? Нет». полное бессмыслица. Риддл всё ещё смотрел на меня выжидающе, стоило обратить его любопытство на пользу. Помнишь гостью, которая исчезла, не попрощавшись? Она принесла мне послание от старого друга, от лорда Голдена, если точнее. Риддл чуть приподнял бровь. Если его и удивило, то что незнакомка оказалась посланницей. Он это хорошо скрыл. Вы с лордом Голденом были очень близки, как я припоминаю. Он сказал это таким ровным голосом, будто ничего особенного не имел в виду. Или наоборот. Мы были близки, — негромко подтвердил я. Молчание затянулось. Я ни на миг не забывал о маленькой слушательнице за стеной. Я прочистил горло. Это не все. Посланница сказала, что за ней охотятся, что ее преследователи близко. Но для неё было бы безопаснее остаться здесь. Возможно. Может быть, она так не думала. Я знаю, что она боялась привнести опасность к моему порогу. Но ещё она мне сказала, что лорд Голден пытался вернуться, и ему тоже пришлось скрываться от преследователей. Я подумал о том, чем рискую, а была не была. Возможно, когда лорд Голден находился в шести герцогствах, он стал отцом ребёнка. Посланница сообщила мне, что этот его сын может быть в большой опасности. Лорд Голден желает, чтобы я его разыскал и защитил. Ридл помолчал, обдумывая услышанное, потом осторожно спросил: "Думаешь, Фитц Виджилант может оказаться сыном лорда Голдена?" Я покачал головой, он не того возраста. Охотница Лорел Была одной из женщин, которых я считал возможными матерями этого несжиданного сына. Если точнее, у него не тот отец. Охотница Лорел была его матерью, как теперь говорит Чейт, но Виджилант назвал его своим сыном. Ну, разве что у него два отца? Или его назвал своим тот, кто отцом не являлся, уточнил я со вздохом. И всё же он слишком молод. Ну, разве что лорд Голден ещё раз навещал Олений замок. Мы оба замолчали. Мог ли он вернуться и не связаться со мной? Я так не думал. Зачем ему было возвращаться? Что ты знаешь про лорда Виджиланта? спросил я Ридла. Немного. Онхомават и его земли несколько лет были в беспорядке. Когда я услышал про фитцу Виджеланта, меня удивило, что лорд Виджелант вообще сумел убедить какую-то женщину лечь с ним в одну постель, не говоря уже о том, что он холостяк признал бастарда. Ну, возможно, в этом был смысл, если он считал мальчика своим единственным наследником. Однако он взялся за ум, нанял хорошего управляющего, который помог ему навести порядок в имении, и начав процветать, женился. «Сдается мне, тогда-то и начались неприятности. Какая леди согласилась бы с тем, что у бастарда преимущество по сравнению с законно рожденными сыновьями?» ну, Вскоре после этого Фитца Виджеланта отослали в Оленей замок, и он оказался под крылышком у Чейда. Ридл еще немного поразмыслил. «Я не вижу никакой связи между ним и ребенком, которого та же самая леди могла родить за много лет до него». Я покачал головой. Её и нет. Это просто странное совпадение. Я развязал мешок, рассчитывая найти поросенка, а внутри оказался кот. Но от этого мои поиски сына лорда Голдена не прекратятся. Думаю, разумнее будет расспросить саму охотницу Лорал. Ридл покачал головой. Не получится. Она умерла много лет назад, Фиц. Я помню, как она покинула Олений замок. К величайшему разочарованию короля Кетрика, она была полезной в той поры в вопросах, связанных с полукровками. Она уехала так внезапно, что ходили слухи, будто она поссорилась с кем-то высокопоставленным. Ну, если что и было, всё, как следует, скрыли. Не прошло и года, как мы узнали о её смерти. Я призадумался. Не могла ли Лорел покинуть олений замок? чтобы скрыть беременность и втайне выносить ребёнка. Этой загадке было много лет, и меня она не касалась. Мне жаль было услышать, что Лорел умерла, она была добра ко мне. Я покачал головой и отбросил мысли о ней. Ридл, как только появится возможность, ты сможешь узнать, не болтает ли кто-то о моей посланнице. Разумеется, я ничего не слышал о её преследователях, как ты уже знаешь. Ну, может быть, я сумею выследить ее. Как, по-твоему, где она сейчас? В куче пепла посреди загонов для овец. Не знаю, но меня больше интересует, откуда она явилась и кто ее преследовал. Интересно, что ты сумеешь выяснить о ней и о тех, кто за ней охотился, до того, как она сюда пришла и после того, как она отсюда ушла. Я буду держать ухо в остро. Подозреваю, она двинулась вверх по течению оленей реки. Я распрошу людей, когда буду ехать обратно в Оленезамок. Видимо, это значит, что вскоре ты нас покинешь. Я выполнил своё задание и ни одно. Я доставил тебе посылку в целости и сохранности, как приказали. Мне было не трудно немного тебе помочь, но у меня ведь есть собственные дела, и я должен к ним вернуться. Я медленно кивнул, ощущая внутри пустоту. Я и не заметил, как сильно привык на него полагаться, пока он не заговорил об отъезде. Риддл знал, каким человеком я был когда-то, с ним можно было говорить открыто. Я стану по нему скучать. Мой голос не выдал моих чувств. «Как скоро ты уедешь?» «Через три дня». Я снова кивнул, понимая, что он позволяет мне свыкнуться с мыслью о его отсутствии. Риддл прибавил. «К тому времени Ланд уже выздоровеет». Так что твою спину будет защищать по меньшей мере один мужчина. За собственной спиной он следил не очень-то хорошо. Сомневаюсь, что доверию ему свою или би. Ридлки внул и признался: "В нём нет той жилки, что есть в тебе и во мне. Но это не делает его полным неумёхой. Он просто ещё слишком молод. Ты должен познакомиться с ним поближе". Познакомлюсь, как только он выздоровеет. Я решил, что он захочет уединения, пока не восстановится. Риддл чуть склонил голову на бок. «Не все такие одиночки, как ты, Том. Ланд очень общителен. Ему будет нелегко жить вдали от Олиньего замка. Тебе уже известно, должно быть, что к визиту леди Шун он отнесся весьма благосклонно. А когда он выздоровеет, если ей понадобится партнер для танцев, то он отлично подойдет». Он остроумный собеседник, хорошо воспитан и приветлив. Среди дам он был очень популярен, несмотря на своё низкое происхождение. Я должен его навестить. Да, должен. Он относится к тебе с почтением. Не знаю, что ты сделал с ним при первой встрече, но это всё ещё действует. Ему понадобилось собрать всю смелость, чтобы сюда приехать, не только чтобы попросить разрешения учить твою дочь, но и чтобы понадеяться на твою защиту. Это было немного унизительно. Но Чейд сказал ему, что другого выхода нет. Раньше я не смотрел на дело в таком свете. Интересно, что известно Ридлу о нашей первой встрече с Фитцем Виджелантом? Он по-прежнему в каком-то смысле человек Чейда. Поэтому я заметил только, Фитц Виджелант считает, что я все еще на него сердит. Ридл кивнул, Он уже достаточно пришел в себя, чтобы сидеть за столом и ходить по Ивовому лесу. Но ведет себя так, словно ты запер его в комнате. — Понятно. А я сегодня этим займусь. — Том, он юнец. — Но это не значит, что он не может стать твоим другом. Узнай его. — Мне кажется, он тебе понравится. — Уверен, так и будет, — солгал я. Пришла пора закончить разговор. Би услышала достаточно. — Да. Способность Ридла догадываться о том, что ему чего-то недоговаривают, иногда заставляла меня краснеть. Он взглянул на меня почти опечаленно и проговорил понизив голос: "Том, тебе нужен друг. Я знаю, ланд молод, и ваша первая встреча вышла дурно организованной. Начни заново. Дай ему шанс". И по тому же дню я постучался в двери фица Виджеланта. Булин открыл немедленно. По его перешитой ливрее и причёсанным волосам было ясно, что Ревел позаботился придать Булину подобающий вид. Бесцеремонно оглядев комнату наставника, я нашёл его человеком опрятным, но не чересчур. Целебные мази, приготовленные чейдом, были аккуратно расставлены на каминной полке. В комнате витал запах масла арники. Сам Фитцвилджелан сидел за столом и писал письмо. Перед ним было два подготовленных пера, чернильница и маленькая промокашка. С другой стороны стола лежал коврик с головоломным раскладом для игры в камни. Интересно, откуда он узнал правила? Я поспешно отбросил лишние мысли и сосредоточился на цели. Он немедленно вскочил и поклонился, потом замер в молчании, глядя на меня с трепетом. Есть поза, которую принимает человек когда не хочет выглядеть агрессивно, но готов защищаться. Фиц-Виджеланд стоял именно так, но весь как будто съежился, и лицо его выражало готовность к поражению. Мне стало нехорошо. Я вспомнил, каково это — утратить всю уверенность в собственном теле. Этот человек уже мне покорился. Оставалось лишь гадать, насколько он сломлен — И восстановится ли когда-нибудь в нём то, что нужно для маломальски толкового бойца? Я попытался не выдать своей жалости. Пирсфиц Виджелан рад видеть тебя в добром здравии. Я пришёл спросить, позволит ли твоё самочувствие занять место за нашим столом. Он кивнул, не глядя мне в глаза. Если пожелаете, сэр, я так и поступлю. Нам будет приятно твоя компания. Это позволит не только Би, но и всем остальным жителям Ивового леса узнать тебя получше. Он опять поклонился. Если это доставит вам удовольствие, сэр? Доставит, перебил я, но только если ты сам этого хочешь. На миг наши взгляды встретились, и я увидел мальчика, который стоял голым возле очага, пока умелый убийца рвал швы на его одежде. Да уж, неловкое у нас вышло знакомство. Придётся с этим что-то делать. Молчание затягивалось, и что-то в нём изменилось. На лице фица виджеланта появилась решимость. Да. Я присоединюсь к вам, помещик Баджерлок.